Глава 25. За неделю до трагедии. Возможно, наша жизнь представляет собой череду обыденных событий, смысл которым придаёт лишь трагедия. Вечером во вторник я был ужасно голоден. Мы с Джейком только что вернулись с соревнований по бегу по пересечённой местности. Я помчался в дом, чтобы проверить свиную вырезку, которую утром засунул в мультиварку, добавив в бутылку соуса для барбекю. Взяв две вилки, я разделил готовое мясо на длинные волокна. Будь у меня время покрошить свинину кубиками, обед выглядел бы еще более презентабельно. Но я потратил всю вторую половину дня, работая над речью директора одной некоммерческой организации. Оплата была так себе... Не сравнится с статьями, которые я зарабатывал как копирайтер, но эта тема меня заинтересовала. Рэйчел и Лейни сидели в гостиной, не делая ни малейшей попытки поучаствовать хотя бы на стол накрыть. Дочка листала глянцевый журнал, а жена уткнулась в письмо на своём iPad. Привычное, хоть и незаметное со стороны раздражение переполняло меня, мешая насладиться картиной семейной идиллии. Но почему именно у меня жена трудоголик? Почему дочь разглядывает всякую гламурную ерунду вместо того, чтобы читать книги по школьной программе? Я был готов вспылить, задать ехидный вопрос: "А никто не хочет помочь мне разделать свинину?" Но потом мысленно плюнул и не стал связываться. Ладно, сам справлюсь. Я уже преуспел в этом за многие годы. Я вернулся к приготовлению ужина. выложил на стойку пакет картофельных рулетиков и полез в холодильник за маленькой морковкой, такие ещё называют детские пальчики. Чёрт побери, пробормотал я. Что случилось? отозвалась Рейчел. Ничего. Я забыл сделать капустный салат. Да ладно тебе, рассеянно сказала она. Сойдёт и без салата. Я с ней не согласился. Раздосадованный теперь уже на самого себя, я гремел тарелками и ложками до тех пор, пока жена не пришла на кухню. Да что с тобой такое? Ничего, ответил я. Нет, правда. Со мной всё в порядке, просто досадно, что я не успел сделать капустный салат. Тут ей на мобильник прилетело очередное сообщение, и, читая его, Рейчел повернулась и вышла из кухни. Я покачал головой. Я накрыл на стол. Лэни положил маленькую порцию мяса, морковку и горсть жареной картошки. Вкусы дочери за последние 10 лет почти не изменились. Для себя и Джейкаса орудел по два сэндвича со свининой. Потом я позвал всех к столу и сел сам. И только когда появилась Рейчел, я заметил, что ничего не положил ей на тарелку. Но жена, похоже, не обратила на это никакого внимания. Она сама себя обслужила и стала с аппетитом есть. Как прошло сегодняшнее мероприятие? Отлично, сказал Джейк. Максу удалось улучшить свой результат ещё на 13 секунд. Я кивнул. Этому парню не занимать выносливости. Джейк продолжал рассказывать про соревнование, и я слушал. Но вряд ли смог бы воспроизвести услышанное, потому что пристально наблюдал за Лэни. Она широко открытыми глазами смотрела на брата, и уже в который раз я поразился её сходству с Рейчел. У них были одинаковые белокурые волосы, которые обе стягивали в конский хвост, оставляя на висках одинаковые длинные пряди. В голубых глазах Лэни Отражался электрический свет, и, взглянув наверх, я понял, что надо заменить одну из лампочек. «А как прошел твой день, солнышко?» — спросил я ее. «Отлично. У тебя сегодня были испытания?» «Папа, теперь это называется проверочная работа», — засмеялась Лейни. «Да, точно. Так что, была у вас сегодня проверочная?» Она кивнула. «Ну и как?» «Думаю, нормально, но результаты пока неизвестны». Я поинтересовался, какие именно задания там были, и дочь рассказал о мне. Но я забыл, что она отвечала, потому что пока девочка говорила, смотрел на Рейчел. Она слушала Лейни с мягкой улыбкой, играющей в уголках рта. И мне стало стыдно за свои недавние мысли, ведь без Рейчел в моей жизни никогда бы не было того, что мне так дорого. И я мысленно пообещал себе, что обязательно дам жене почувствовать свою признательность и впредь постараюсь заботиться о ней получше. Ужин закончился, и дети отправились к себе делать уроки. Заметив, как Джейк схватил по дороге мобильник, я подумал, что, возможно, у нашего сына появилась подружка, хотя полной уверенности у меня не было». Я надеялся, что скоро он сам проговорится, и тогда мы всё узнаем наверняка. Поэтому по этому поводу я не очень-то беспокоился. Вот если бы Лэни обзавелась бойфрендом, это казалось бы для меня настоящим испытанием. Пока я убирался со стола и мыл посуду, Речел ещё немного поработала. В 9 часов мы, не сговариваясь, дружно отправились в гостиную, сели на диван, и включили кулинарное реалити-шоу Шеф-повар. Никто не пытался заговорить, но в этом не чувствовалось напряжение. Тишина между нами была скорее признаком безразличия. Я просмотрел несколько раз свой телефон, хотя и не ожидал никаких сообщений. На середине шоу Рейчел снова достала iPad. Наверное, я задремал. Потому что когда я в следующий раз открыл глаза, жена уже стояла, глядя на меня сверху вниз. «Не знаю, как ты, а я собираюсь ложиться». Я что-то пробурчал, но отправился за ней. Мы забрались в постель, и Рэйчел снова включила свой айпад. А я решил поискать что-нибудь интересное на страничке книжного клуба. Я отвернулся от света, чувствуя, что слишком устал, чтобы заснуть сразу». Я не помню, в какой момент свет погас, и Рейчел повернулась ко мне спиной, и мы заснули, чтобы проснуться на следующее утро и пережить ещё один день, как две капли воды похожий на предыдущий. Сколько прекрасных моментов мы воспринимаем, словно нечто само собой разумеющееся. И чего бы я сейчас только не дал, чтобы вернуть то время.